Глава двадцать четвертая. Я замер перед дверью, испытывая стойкое желание развернуться и уйти. Надо, черт возьми. В конце концов я обещал Ларису. Я налег на тяжелую створку и вошел в покой жены. Верия стояла у огромного окна и смотрела в сад. Делала вид, что смотрела, напряженно закаменев от нетерпения. Услышав мои шаги, постаралась напустить на себя беспечный вид, но это не удавалось. Я знал, чего она ждет. Весь дом знал. Она улыбнулась и пошла навстречу, протягивая белые руки. Подошла, поймала мои пальцы в мягкие ладони, заглянула в глаза. «С возвращением, дорогой!» Она встала на цыпочки и коснулась теплыми губами губ. Меня навязчиво обдало духами. Хотелось выдернуть руки, отвернуться, но я сдержался и выдавил улыбку. Здравствуй, дорогая, фальшивая семейная идиллия. — Ты уже видел детей? Да, кивнул я. Я видел девочек еще два дня назад, как только приехал. Две дочери и брат это единственные люди, которых я действительно хотел видеть. Верея велела накрыть кужину. Я обвел глазами небольшой круглый стол сервированный маранским фарфором. Салфетки, приборы, мои любимые блюда. Не придерешься. Неизменные запеченные копанки, которых она терпеть не может за характерный запах. Ланские светильники цветного стекла, отбрасывающие мягкие интимные блики. И она выпроводила рабов. Нет, Верея, нет. Я опустился на стул и первым делом налил вина. Сначала ей, потом себе. Она подняла бокал. «За твое возвращение!» Я промолчал и вылил в голову все из остатка. Жаль, что это не горанский спирт. Сегодня она казалась мне особенно некрасивой, пресной, мягкой, как булочный мякиш. Желание угодить и предусмотреть все вызывало лишь изжогу. Это надо прекращать. Не хочу. Я уважал ее как человека, как жену, как мать, как друга и компаньона но я не видел в ней женщину, которую можно желать, и не хотел ей лгать. В конце концов, она этого не заслуживает. Я не мог дать ей то, чего она так хотела. Пробовал намекать, но она не хочет понимать намеков. Думаю, не захочет понять и прямых слов. Начались привычные вопросы. О Нормане, об осаде, о сенаторе, последней сплетни, прочая ерунда, чего-то интересное женщинам. Я терпеливо отвечал, пока она не перешла границу. «Я слышал, ты привез новую невольницу?» Я сжал зубы и посмотрел в упор. Уже знаю, что она ходила ночью смотреть на нее. Не утерпела. В этом доме ничего не укроешь от Лариса. Дура! Что с того, когда тебе стали занимать рабы? Я проиграл наложницу в баргет, а эту взял взамен. Она красивая? Я положил приборы, но предпочел играть по ее правилам. Для меня они все на одно лицо. Почему тебя это вдруг интересует? Верия смотрела напряженно. Нижняя губа подрагивала, будто она собиралась заплакать. Только этого не хватало. Меня всегда это интересовало. Всегда. Но я слышала, сколько шуму ты наделал из-за этой рабыни на форсе. Все слышали. Это позор, Адриан. Я откинулся на спинку стула. Знал. Другом глаза, уши, длинные языки и неуемная тяга к сплетням. Уже бесполезно дознаваться, кто именно и как это узнал. Судачит весь дом до последнего раба. Теперь кажется, что знает и вся столица. Может, оно и к лучшему. Это избавляет от условностей. «Тебе не кажется, что моей рабыни? это только мое дело?» Она уже не сдерживала слез и они спокойно и тихо катились по нарумянинным щекам. «Конечно, твое! Ты ведь никогда не задумывался, чего стоит мне каждая из твоих девок! Как мне больно вот здесь!» Она стукнула кулаком в грудь. «По-своему она права, но я не знал, как ей помочь. И Я не люблю ее, никогда не любил и не смогу полюбить. Она навязанная жена, предмет сделки, пункт в договоре». Она даже сына родить не смогла. — Чего ты добиваешься, Верея? Ты же знаешь, я не хочу оскорблять тебя ложью. Я не смог тебя полюбить. — Конечно! — она опустила голову. — Куда мне до рыжей потаскухи? Адриан, что мне делать? Она порывисто поднялась и рухнула на пол к моим ногам. — Что мне сделать, скажи? Я ведь даже не знаю, что ты на самом деле любишь! Она цеплялась за мои руки и заглядывала в глаза. Это было невыносимо. Ударь меня, избей до полусмерти, если тебе так нравится, ты слышишь, я на все готова, лишь бы ты был доволен. Я ухватил ее за плечи, вынуждая встать. Прекрати, прекрати, не унижайся, Верея. Крепко обнял, но лишь для того, чтобы успокоить. Чувствовал, как часто вздымается грудь и колотится сердце. Помни о своем достоинстве, даже я не заслуживаю твоих унижений. Я действительно так считал. Она тоже ни в чем не виновата, хоть и очень старалась. Она вырвалась, отошла как ну, всхлипнула, сотрясаясь всем телом. И я чувствовал себя беспомощным. Порывисто обернулась ко мне. «Что мне делать? Скажи! Я женщина! Что мне делать? Мне нужен мужчина!» Я вновь приснул вина и залпом осушил бокал. Омерзительный разговор. «Купи себе смазливого мальчика с огромным членом. Двух, трех, сколько пожелаешь». Мои слова звучали жестоко, но любое проявление сочувствия она воспримет как лазейку, и все начнется вновь. Мучительно и бесконечно. Я закрою на это глаза, как делают другие мужья. «Ты моя жена, ты мой друг, но любви между нами нет и никогда не было. Так вышло. Не мучай ни меня, ни себя». Она подняла голову и посмотрела с таким презрением, что меня обдало холодом. «Ты хочешь, чтобы твою законную жену имели рабы?» «Не перегибай, Вилея, и не закатывай глаза, будто это что-то из ряда вон. Многие так живут». Она замотала головой. Я сглотнул. «Хорошо. Я даже согласен на любовника. Ты можешь считать себя свободной». Мы будем видеться на дворцовых мероприятиях, как образцовые супруги. Это все, что я могу тебе предложить. Черт возьми, да я даже готов на развод. Девочки останутся с тобой. Она мелко, отчаянно затрясла головой, давая понять, что все сказанное ее не устраивает. Ты любишь ее, скажи! Ты любишь эту девку! Ты никогда не позволял себе раньше подобного! Что ты будешь делать, если я скажу «да»? Она закрыла ладонями лицо. Ты не можешь так со мной. Я твоя законная жена. Терпение лопнуло. Я поднялся, взялся за ручку двери. Делай, что хочешь. Я больше не приду в твои покои. Прости. По крайней мере, это честно.